Глава четырнадцатая. Мюнхен, октябрь 2008 год. Я проснулась с тяжелой головой, пыталась вспомнить, как же прошел остаток ночи, но так и не вспомнила. Роза, пришла Роза, мы все смеялись над пропажей кофейника, а потом? А что было потом? Разошлись по своим комнатам, или что? И почему у меня такая тяжелая голова? Может, мне кто-то каким-то образом подмешал снотворное? Но тогда надо срочно выяснить. Как чувствует себя Соня? Да и Роза тоже. Может, их слова что-то прояснят в моей памяти. Я встала под душ, сделала воду еле теплой, чтобы потом, уменьшая температуру, довести ее до холодной. Мне надо было прийти в себя. в з б о д р и в ш и с ь и почувствовав себя намного лучше, я накинула халат, вышла из комнаты и спустилась в надежде встретить Розу. Но ее в кухне не было, что меня очень удивило, ведь было самое время готовить завтрак. Может, ей не здоровиться? Или Соня ее отпустила. Услышав шорох за спиной, я резко обернулась и увидела Соню. Она тоже была в халате, лицо заспанное, на бледно-розовой щеке отпечатался кружевной узор от подушки или простыни. Соня, доброе утро. Послушай, я не помню ничего из вчерашней ночи. Полный провал памяти. Помню только, что пришла Роза и мы все вместе смеялись. А что было потом? Соня была явно не в духе. Она прошла мимо меня, открыла холодильник. Достала бутылку с молоком и отхлебнула из горлышка. Не знаю, я уже вообще ничего не знаю. Она не смотрела на меня и казалась задумчивой и озабоченной. Я проснулась и тоже не могла взять в толк, чем же закончилось наше так называемое дежурство. Розы нет, я думала, она в кухне готовит завтрак. Точно не помню, но кажется, я ее отпустила. Она что-то говорила про заболевшую подругу. Ну вот, ты хотя бы что-то помнишь. Ты была наверху? Когда? Не поняла я. Да сейчас, сегодня. Нет, я проснулась, приняла душ и сразу пришла сюда. Хотела найти тебя и расспросить, как ты спала. А что? Надо было пойти туда? Да откуда я знаю? Видишь, какие странные вещи происходят в этом доме. Розы нет. Тебе не кажется это подозрительным? И только сейчас я заметила, что Соня смотрит в окно, причем пристально, словно ее там что-то сильно заинтересовало. Я подошла и увидела, что в саду дымится костер и что мужчина в синем комбинезоне собирает в мешок мусор и листья. Это мой садовник, его зовут Увы, страшный бездельник. Вчера, например, он весь день проспал в своем садовом домике. Я зашла к нему утром, принесла семена турецкой гвоздики, чтобы попросить его посеять в я щ и к е Смотрю, спит этот Увы, а рядом с ним на полу целая батарея пивных бутылок. Короче, надо искать другого садовника, а не держать для того, которого подсказал мне макет. Кто подсказал? Макет? Соня, прошу тебя, не говори глупостей. Ничего тебе макет не подсказывает. Все это лишь стечение обстоятельств. И тут она резко повернулась и посмотрела на меня в упор. Ты что, думаешь, я свихнулась? Что цель кем-то достигнута и у меня крыша поехала от всего этого? Наташа, ты чего молчишь? Отвечай. Ты должна успокоиться, и мы с тобой вместе обсудим, как нам действовать дальше. Кстати говоря, тебе не приходило в голову обратиться в полицию? В полицию? Это еще зачем? Рассказать им про куклы в макете? Погоди, кипятиться. Понятное дело, что ты ничего не рассказала бы им об этих куклах, тем более что история очень странная и все больше смахивает на розыгрыш. Но ты могла бы просто им сказать, что в доме кто-то бывает ночью, понимаешь, и что ты боишься спать. Они приедут, поставят машину у к р ы л ь ц а и ты, д у м а ь что увидев машину, вор захочет быть пойманным. Но существуют же и другие способы. Зачем же ставить машину у к р ы л ь ц а когда они просто могут выделить одного полицейского, который незаметно проберется в дом, чтобы просидеть за с а д е всю ночь у двери на чердак? Во всяком случае, он профессионал, знает свое дело, не то, что мы. Но если никто не придет, мне надо будет заплатить за ложный вызов, понимаешь? Соня, с тобой так трудно. Создается такое впечатление, что ты и сама не хочешь, чтобы этого твоего кукольного вора... Кукольника этого поймали. Я хочу, но боюсь, и вообще у меня какое-то нехорошее предчувствие. Ты была на чердаке, спросила я, тем самым как бы намекая ей, что пора бы наведаться туда, посмотреть, может и на этот раз этот кукольник приготовил очередной сюрприз. Нет, не была. А что, надо пойти? Думаю, да, ведь если я все утро чувствую себя так, словно меня с вечера накачали снотворным. Может, это не случайно, и нам с тобой действительно кто-то что-то подсыпал? Наташа, ты пугаешь меня. Ну ладно, я пойду. Вернее, мы с тобой пойдем. Иди, я поднимусь следом, а вот только таблетку от головной боли приму. Я сделала вид, что ухожу в свою комнату, проследила за тем, чтобы Соня начала подниматься по лестнице, вернулась, взяла из буфета крохотную кофейную чашку, бумажные салфетки и положила все это в карман. Оказавшись у себя. Я заперлась в ванной в комнате, разбила чашку о край ванны, собрала осколки, завернула их в салфетку и снова положила в карман. Вышла из комнаты и поднялась на чердак. Открыла дверь, но Сони там не оказалось. Соня? Нет, ее определенно не было на чердаке. Тогда я спустилась на несколько ступеней вниз и громко позвала ее. Соня? В ответ тишина. Вероятно, она побоялась заходить на чердак одна. Тогда я снова поднялась, вошла в ч е р д а ч н у ю комнату, подошла к макету и, б е г л о осмотрев его, вынула из кармана осколки чашки и рассыпала их в макетной кухне. Потом выбежала с чердака и спустилась в настоящую кухню. Соня сидела за столом и что-то пила. Вид у нее был виноватый. Я не смогла, сказала она. Я боюсь. Решила принять успокоительное. Ты выпила таблетку от головной боли. Выпила. А что? Пойдем туда вместе, пожалуйста. Хорошо, мы поднялись на чердак, вошли и остановились возле дома. Нет, как же все-таки хорошо, что нас теперь двое. Ну, ты что-нибудь видишь? Соня обошла макет, приподняла крышу, осмотрела этажи, заглянула в комнатки, с видом Гулливера, пытавшегося проникнуть в дом Лилипутов. Как будто ничего, хотя подожди, помоги мне приподнять крышу. Мы сняли крышу и поставили ее на пол. Потом вместе приподняли второй этаж, и тут Соня, подняв на меня округлившиеся от ужаса глаза, прошептала: "Там в кухне, смотри". "А что там?". Я заглянула и увидела рассыпанные мной осколки чайной чашки, битое стекло. "Ну, если мы ночью спали, то кто же мог положить туда эти осколки?". "Не знаю". "Да и что это может означать?". Я включилась в эту игру, чтобы понять, что же происходит на самом деле. Если бы Соня сама подкладывала туда этих кукол, то увидев осколки, она повела бы себя несколько иначе. Думаю, она бы удивилась так, что это бросилось бы в глаза. Ее удивление было бы в сто раз сильнее, поскольку в этом случае получалось бы, на чердаке действительно был кто-то посторонний, или же, или же она догадалась бы, что это моя шутка. Но она вела себя так, как мне показалось, довольно естественно, также как прежде, испуганная, встревоженная, но не шокированная. Вот какая она была. Хотя, конечно, она могла просто держать себя в руках, чтобы не выдать волнения. Собственно говоря, что я знала тогда о Соне? Ничего. Странно. Может, вскоре кто-то разобьет окно в кухне? Пробормотала она. Что будем делать, Соня? Надо же что-то предпринимать. Время идет, ты нервничаешь. Она на самом деле выглядела очень нервной, в з в о л н о в а н н о й и ее волнение явно нарастало. Подумай сама. Осколки. Да ерунда все это. Может, нам заняться чем-нибудь таким, что могло бы, к примеру, дать нам возможность немного развеяться, отвлечься? Соня смотрела на меня какое-то время, словно никак не могла взять в толк, что я имею в виду. После чего кивнула и вздохнула. Господи, ну конечно. И как это я сразу не догадалась? Ты же в первый раз в Германии. Конечно, в первый. Ты хочешь посмотреть Мюнхен? Я ужасная эгоистка. Извини меня. Навалила на тебя свои проблемы. Думаю только о себе. Ты считаешь, что они воедино г о яйца не стоят? Может, ты и права, да только уж позволь м не остаться при своем мнении. Осколки в макете не могли появиться сами по себе. Но ладно, оставим все это. Действительно, давай поедем куда-нибудь, развеемся. Я бы предложил а тебе отправиться посмотреть дворец Нимфенбург. Там очень красиво. Давай позавтракаем. Уверена, Роза все же сварила нам кофе и оставила его в термосе. Да и яйца тоже. Ты ешь куриные яйца на завтрак? В смятку? Там, где я недавно жила, у меня были свои куры, вернее, они есть и сейчас. Скажи еще, что ты по ним скучаешь, усмехнулась Соня, и, пожалуй, впервые за много часов, проведенных рядом с ней, я испытала к ней чувство неприязни. Мне было неприятно, что она ставит себя выше меня только лишь потому, что ей посчастливилось выйти замуж за своего Эрвина и получить этот дом в наследство. Скучаю, сказала я твердым голосом, и вдруг почувствовала, что готова заплакать. И волна какого-то странного сожаления захлестнула меня. Я вспомнила Нуртен Нежмия. Разве можно скучать по к у р а м искренне удивилась Соня. Послушай, мне необходимо позвонить. Куда? И это мне тоже не понравилось. Конечно, я находилась на ее территории была ее гостей. Тогда, тем более, она должна была вести себя уважительно. Нуртен, своей знакомой с т р а х и л и ц у Я обещала, что позвоню ей и расскажу, как у меня дела. А что, ты обязана кому-то докладывать о том, где ты и что с тобой? Соня посмотрела на меня с недоверием. Или может ты решила вернуться? Ты тоже д у м а е ш ь что у меня не все в порядке с головой? Ты боишься остаться в этом доме? Нет, я ничего не боюсь. Просто Нуртен ждет моего звонка. Она много сделала для меня. Она беспокоится, понимаешь? Это нормальные человеческие отношения. Хорошо и извини. Вот тебе мой телефон. Какой номер? Я продиктовала на память. И услышав в трубке э ф е н д и м почувствовала, что на глаза мои навернулись слезы. Нуртен, это я, Наташа. Как ты? Ти Тихо спросила она. Ты в Германии? Да. Твои Майка и Башта татука с т р а х и л и ц а Что? Что вы сказали? Она повторила. Но я не могла в это поверить. Мои родители в страхилице? Но что они там делают? Смотрят твоих кокошек. Майка твоя дует козу. И плачет, много плачет. Она много обидит Теб. Она сильно любит тебя. Вы не шутите, Нуртен? Как они меня нашли? Консульство в а р н а помогли, сигурно. Не знам, не знам, Наташа. Они чак от т е п Они ждут тебя. Пусть не ждут. Не хочу их видеть, Нуртен. Понимаете? Я же рассказывала вам. Не знам, Наташа, не знам. Дети, какой град. Мюнхен. Зачем я это сказала? Хотя и не помчаться же, н и искать меня в Мюнхене, сказала и сказала. Ладно, все нормально, Нуртен, нормально, Наташа, не волнуйся, звони. Хорошо, я позвоню. Я вернула телефон Соне, которая во время этого разговора не спускала с меня глаз. Представляешь, мои родители ищут меня. Сейчас они в с т р а х и л и ц е Нуртен, моя соседка, говорит, что мама кормит моих кур и доет коз, и чего только не бывает на свете. Ну все, успокоилась, понастальгировала. Я спросила себя, что я делаю здесь, и ответа не нашла. Ладно, не обижайся, просто я не люблю эти сахарно-сиропные дела. Мамочка и папочка приехали в Болгарию, чтобы разыскать свою сбежавшую дочку. А где они раньше то были? к о г д а могли удержать тебя. Зачем было тебя упрекать, напоминать о деньгах, которые они потеряли из-за тебя? Ты же не виновата. На твоем месте могла бы оказаться любая другая русская девчонка. Они должны были понимать, что ты пережила сильнейший стресс и нуждаешься в их заботе и любви. Не с ы п н и соль на раны. Я посмотрела на нее и мне показалось, что она все поняла. Хорошо, давай позавтракаем и поедем в город. Когда Соня выводила новенький Renault из гаража, расположенного внизу левого крыла дома, появилась Роза. Она перебросила с ь парой слов Соне, й после чего вошла в дом. Садясь в машину, я задала себе вопрос. Правильно ли я поступила, не отказавшись от предложенной мне экскурсии по дворцу? Ведь я отлично знала, что Соня на голова занята совершенно другим, что она ждет от меня конкретной помощи. Но с другой стороны, что я могла сделать для нее? Может, поговорить с ней на чистоту, сказать, что я не помню ее? У меня никогда не было подруги по имени Соня. т а Кого она ждет? Совершенно другой человек. Ведь могла случиться такая ситуация, что Соня попросту не знала в лицо родителей своей настоящей Наташи Вьюгиной и явилась по моему московскому адресу по ошибке. Спросила обо мне, о Наташе, о моих р о д и т е л е й хлебом не корми, дай поговорить о пропавшей дочери. И как тогда будут развиваться дальнейшие события? Как поведет себя Соня? Извиниться, что побеспокоила меня, или наоборот станет возмущаться той ситуацией, в которую я загнала нас о б е и х Пусть эта экскурсия состоится. Я какое-то время побуду рядом с Соней, может пойму, что она за человек и как надо себя с ней вести. м а ш и н е на долгое время молчала, хмуря лоб, вероятно, что-то обдумывала, а потом, словно очнувшись, начала рассказывать. Вообще-то я плохой экскурсовод, но кое-что знаю об этом замке, точнее дворце. Это очень красивый дворец с чудесным садом, с каскадами, с потрясающими павильонами, среди которых имеется известный замок Амалиенбург. Шедевр южн о немецкого рококо Нимфенбург был летней резиденцией баварских королей. Строили его в течение двух веков. Один из курфюрстов Фердинанд Мария был женат на итальянской принцессе Аделаиде, и так случилось, что их первым ребенком была девочка. Конечно, они ждали мальчика. В королевских семьях это очень важный вопрос. Так вот, они так долго ждали наследника, что когда все-таки он появился на свет, папаша чуть с ума не сошел от радости. понятное дело, он забросал жену подарками, среди которых был огромный участок земли, где Аделаида, собрав своих любимых итальянских архитекторов, начала строительство этого комплекса. р а б о т в е л и с ь постоянно и очень долго, с т р о и л о с ь все больше и больше павильонов, зданий, разбивались парки и сады, и все это, как я уже говорила, растянулось на двести лет. Аделаида умерла, строительство продолжалось ее сыном, а потом и внуком. Протяженность фасада составила почти семьсот метров. Я бы не отказалась жить в таком дворце, а ты? Я вспомнила свой крохотный низкий домик, крытый красной черепицей, Тайсона, и сердце мое сжалось.